Глава двадцать Нила. Я выхожу из машины и обхожу капот. Сейчас середина рабочего дня, но у меня кипит голова от одного нерабочего вопроса. И помочь мне может только моя мама. Три дня назад я нашел Ирину ночью на балконе, и с того утра все стало как-то не так. Внешне ничего не изменилось, моя жена по-прежнему приветливо со мной и раскована в постели, но я чувствую перемены. Она что-то скрывает от меня, и мне это не нравится. Интересно, догадалась ли она о моих чувствах к ней, и пугают ли они ее так же сильно, как меня? Вообще-то, я не планировал снова так сильно влюбляться в Рину, но это произошло настолько легко, что у меня к себе только один вопрос. Я вообще когда-нибудь переставал ее любить? «Мама», — зову я, входя в крыло, которое облюбовала моя матушка, «Сюда, милый!» Я иду на звук маминого голоса и нахожу ее в библиотеке. Моя мама любит читать, особенно хорошие детективы. И Я иногда задаюсь вопросом, не пытается ли она найти идеальный способ отделаться от моего папашки. Если так, то зря она не посоветуется со мной. Я бы за избавление ее от отца даже заплатил кому-нибудь. Мама поднимает глаза, когда я вхожу. Ее все еще красивое лицо расплывается в теплой улыбке. Я мгновенно чувствую, как мои тревоги отступают. Есть что-то волшебное в том, чтобы быть рядом с мамой. Когда кажется, что все летит к чертям, мама помогает мне поверить в себя и будущее. «Дорогой, как приятно тебя видеть!» Она подставляет лицо для поцелуя, и я подчиняюсь, прежде чем опуститься в кресло напротив. Мама откладывает в сторону новую книгу о жизни печально известного серийного убийцы и берет телефон, лежащий рядом с ней. «Кофе, дорогой?» «Да, пожалуйста», — киваю я. «Ольга, не могли бы вы принести нам библиотеку свежего кофе и несколько вкусных булочек с черникой?» — просит мама по телефону. Она вешает трубку и смотрит на меня, и мне трудно не улыбнуться. «Моя мать всегда умела видеть меня насквозь». Десять лет назад это сделало потерю Рины еще более тяжелой. Мама то и дело спрашивала, что случилось, а я не мог ответить ей честно. Тогда мне еще казалось, что между ними с отцом все не так плохо, и я не хотел стать причиной их ссоры. «Я очень рада, что ты приехал, но что случилось?» «Разве сын не может просто навестить свою маму?» Я пожимаю плечами. «Конечно может, и ему следует делать это чаще» но я чувствую, что дело не в этом. Она улыбается, кладя руки на колени. В комнату заходит Ольга. Она работает у нас после мамы Рины. На подносе у Ольги две чашки, кофейник, сахарница, молочник и тарелка с булочками. Я встаю, чтобы взять поднос у экономки, и она застенчиво улыбается мне в ответ. Спасибо, Ольга. Что-нибудь еще? Ничего, спасибо. Я ставлю серебряный поднос на стол и наливаю кофе добавляя молоко и сахар для мамы, как она любит. Сам я бью кофе без сахара. «Так что у тебя происходит, Данюша?» Я не знаю, как начать этот разговор, не разбив матери сердце. Она была в восторге, когда я рассказал ей о нашей с свадьбе. Мама радуется встречам с Колей и вообще мне кажется такой счастливой. Она не была уже много лет. Я наклоняюсь к маме и, немного подумав, говорю. Мне кажется, я влюблён в Рину. Моя мама хмурится, видимо, не понимает, что не так с этим очевидным для неё утверждением. И что? Мама, мы на самом деле не женаты. Не говори глупостей. Я была на вашей свадьбе и видела свидетельство о браке. Или вы уже развелись? Нет. Формально мы женаты, но это фиктивный брак. Я заплатил Рине за замужество, чтобы забрать компанию у отца. Мама бледнеет, но никак не реагирует, и я говорю дальше. Мы заключили контракт на год. Понимаю. Значит, ты ее не любишь? Мой вздох ощущается так, словно душа покидает тело. Настолько он глубок. В этом-то и проблема. Я влюбился в нее. И это так глупо и ожидаемо, почему я не предусмотрел. Она добрая, красивая и забавная. Она прекрасно ладит с Колей, она абсолютно предана мне. Я люблю ее, мама. Итак, в чем проблема? Мам, ты помнишь, что случилось со мной Ириной много лет назад, когда я обещал сводить ее на выпускной, но не сделал этого? Помню. Я не говорил тебе, почему. Нет. Но я держу пари, что это как-то связано с твоим отцом. Ее губы почти презрительно кривятся. Я впервые вижу такую ее реакцию на мужа. Так и было. Он сказал, что если я не приглашу Милу, он отправит Дениса в Суворовское училище. Мама выглядит потрясенной, но я вижу, как быстро на смену этому приходит ярость. Что он сделает? Он сказал, что только в таком месте из Дениса сделают мужика. Ты же помнишь, каким нежным он рос. А я был уверен, что Денису это не подойдет, он там будет несчастен. И мне пришлось выбирать между Риной и братом. Я надеялся, что это не будет концом для наших с Риной отношений, думал, что потом смогу все исправить. Мне и в голову не пришло, что это потом случится только через десять лет. Моя мать встает и, подойдя ко мне, берет меня за руку. Сейчас она напоминает мне мою бабушку. Ее мать была очень строгой женщиной с остальным характером. «Той ночью они от нас сбежали, и ты не успел поговорить» но ведь ты мог ее хотя бы поискать». «Да. Сначала я хотел ее найти, но не смог. А потом обиделся. Идиот». «Вот почему ты так долго замыкался в себе». «Я любил ее маму. Уже тогда я знал, что она создана для меня». Мама обнимает меня и опускаю голову ей на плечо. «О, мой милый мальчик». «Пытался спасти своего брата, а ведь это я должна была спасать вас обоих». «Нет, мама, не говори так, ты лучшая мама». Она гладит меня по лицу, и я вижу, как в ее глазах блестят слезы. «Я ценю это, но правда в том, что я подвела тебя. Но больше этого не повторится». «О чем ты? Я встречалась с адвокатом по бракоразводным процессам. Я развожусь с твоим отцом. Он достаточно отнял у нашей семьи». Когда я увидела вас с Ириной, я будто очнулась ото сна. Мне пятьдесят пять лет, во мне все еще есть жизнь, и я не собираюсь тратить ее на человека, который не уважает ни меня, ни наших детей. Почему именно сейчас? Почему ты не сделала этого раньше? Я не знаю, почему спрашиваю, но мне нужно знать, что ею движет». Она смотрит на камин, где каминная полка увешана фотографиями меня и Дениса, и говорит. Ты же знаешь, что твой дедушка никогда не одобрял Федю. Честно говоря, он ненавидел его, но я переживала стадию бунта и думала, что влюблена. Я и была влюблена, что уж. Федор не всегда был таким человеком, как сегодня. Он был обаятельным, внимательным и стремился к успеху. И говорил все, что я хотела. Он был хорошим человеком, по крайней мере, я так думала. Но после того, как мы поженились, он изменился. Не сразу, конечно. Первые несколько лет были волшебными, но когда мой папа умер, а он, кстати, так и не принял Федора, мой муж будто перевоплотился в совсем другого человека, холодного и злого. Он стал жадным до власти, таким, каким его всегда видел мой папа. А я просто не могла это принять, так много лет отрицая очевидное. Сейчас я понимаю, что Федя никогда и не был тем классным парнем, которого я нафантазировала». Он просто изображал то, что мне было нужно, пока не получил компанию и деньги. «Мне жаль, мам. Не стоит. От моего брака у меня появились самые замечательные сыновья. Вы величайшее благословение и подарок». «Я рад, что ты решилась на развод, мама. И ты знаешь, что у тебя есть моя поддержка и поддержка Дениса. Спасибо тебе, ангел мой». Это многое значит, но ты пришел сюда не для того, чтобы высушивать мои горести. Я чувствую, как будто с меня сваливается тяжесть, когда я вижу огонь внутри моей матери. Она выглядит моложе, сильнее, я так долго мечтал об этом. Итак, ты любишь свою фальшивую жену? Именно. Боже, что за клише? Я хихикаю и тру глаза. И это пугает тебя, потому что ты не знаешь, любит ли она тебя? Да. Мне кажется, что да, но я не уверен. Она пережила столько душевной боли, мама. Столько потерь, и она справилась с этим в одиночку. Она такая сильная. Я в восторге от нее. Более слабый человек сдался бы. Мой дорогой, ты по уши в нее влюблен. И позволь мне открыть тебе секрет. Она чувствует то же самое. Возможно, вы этого не видите, но я вижу она так смотрит на тебя как смотрит только влюбленная женщина она всегда тебя любила и очень нравилась мне этим но что если нет что если я потеряю ее снова все зависит от тебя данила надо постараться это рискованно верно но посмотри на награду может мне просто сказать ей все как есть да но не просто действуй по-крупному Покажи ей, что ты к ней чувствуешь, и не сдерживайся из-за страха быть отвергнутым. Будь смелым и ничего не бойся. Мое сердце начинает биться чаще, и я вскакиваю. Мне нужно идти. Я целую маму в щеку. Спасибо. Всегда, пожалуйста, дорогой, приезжай ко мне с семьей. Обязательно. Я спешу к своей машине и по дороге понимаю, как я признаюсь Рине в своих чувствах. Пан или пропал?